Он вытащил кляп изо рта пленника. Но вместо проклятий слышалось все то же мычание. Язык во рту затек. «Блым-блым-блым-блым», — сказал юноша. «Вот же изверги седые! Взяли обманом, огрели на выходе дубиной. Я не воды испугался, мне заморских портков жалко стало. Опять же, кафтан твидовый, память о родине».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 «Ес, yes, I am, сэр!» — воскликнул юноша. «Дёрнуло же меня нелёгкое посмотреть на здешние края. Сразу-то земцы прилепили мне эту дурацкую кличку, стали обвинять чёрт знает в чём». «Это, что ли, твой подданный?» — спросил жихарь. «Тогда извини». «О, нет!» — сказал король. «Питер Пен ничей не подданный».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 Смерть-то у него где? В яйце. Яйцо в утке, утк в зайце, Зайц в сундуке, сундук на дубе, дуб на острове Буяне. Ну, как до острова добраться, он нам сейчас скажет. Пошлешь туда, Симеон, живую ногу, от него никакой заяц не убежит. Принесет, гонит зайца, достанем яйцо и снова заживем как люди. Погоди. — сказал Жихарь. — Что с яйцом-то делать? — А ты не догадываешься, мол, еще. Яйцо мы подложим под курицу, их немало уцелело. Хохладка нам и высидит за милую душу новую, молоденькую Смертушку. Она мачку нас окрепнет, заматереет, пойдет с косой помахивать. — Старый, ты чего гонишь? —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 — Должно быть, и с этим у меня тоже разладилось. — Ну, ты не сердись на стариков, — сказал Жихарь. — Свободен. Лети, куда глаза глядят. Тоскливо ни одному, — признался Кощей и опустился. — В такие времена лучше быть поближе к людям. — К девкам да чужим бабам, — уточнил ревнивый перебор Недосветвич.